Он завтра же отправляется туда. Только надо сперва заехать в свой гренадерский полк, откланяться начальству, получить жалованье, рационы, сделать кое-какие расчёты, забрать свой необходимый багаж и проститься со своей ротой и с товарищами. Передадъъ ездомъ, а Турин явился в главную квартиру, представиться великому князю главнокомандующему и благодарить его за награду. Здесь он был очень ласково принят и приглашён к завтраку, который, впрочем, по местным условиям оказался очень и очень скромным. Так как и сам великий князь не был избалован в богате от множества почти таких же лишений, какие терпели и все остальные. Ротная повозка Нарочно присланная за Туриным по его просьбе, отправленная в полк телеграммой ещё за несколько дней, уже со вчерашнего вечера была на месте. И совсем готовая дожидала его теперь перед госпиталем, оставалось проститься со всеми и ехать. Но ну, сестра, прощайте, подошёл он после всех остальных к Тамаре. Даст Бог, может ещё исвидимся. Если жив буду. Та молча протянула ему руку и дружески ответила на его пожатие. Спасибо вам за всё, за всё. Слов у меня нет, продолжал он задушевным, растроганным голосом. Говорить я не мастер, одно скажу: отныне и навсегда вы будете для меня самым светлым, самым дорогим воспоминанием моей жизни. «Дайте еще раз вашу руку, позвольте поцеловать ее». И он приник губами к ее руке, и Тамара почувствовала на ней горячий и влажный след скатившейся слезы. А Турин со смущенной улыбкой поспешил вытереть ладонью свои глаза, еще раз, уже в последний, горячо и молча пожал руку девушке, И быстро, вскочив в свой немудрёный экипаж, снял фуражку и перекрестился. С Богом, сказал он солдату, сидевшему за кучера. Трогай. И тут Тамара увидела и почувствовала, что последняя улыбка, последний прощальный взгляд его, невольно полный любви и грусти, остановился на ней и был посвящён одной только ей. Всецела Она перекрестила его вослед, и в эту минуту вся душа её была полна одной безмолвной молитвой, чтобы Бог сохранил его целым, здравым и невредимым. С отъездом от Турина ей вдруг показалось, всё вокруг как-то пусто, как будто чего-то не стало, чего-то ей не хватает, или точно бы в её нынешней обыденной жизни вдруг образовался какой-то необъяснимый, неясный ещё ей самой, но уже чувствуемый пробел. И это странное для неё самой ощущение к вечеру ещё усилилось примесью к нему совершенно по-видимому беспричинной грусти. Оно не прошло в её душе даже и на другие сутки. Тамара объясняла это себе тем, что успела за всё это время привыкнуть к Атурину. к его присутствию в госпитале, к своему уходу за ним, даже к его голосу, к его улыбке, с какой он встречал её появление в палате, к его разговорам. Он такой простой, такой хороший, сердечный. Что ж, может, она и любит его как брата, но только как брата, не более. Ведь между ними есть нравственное, объединяющее их в этом чувстве звено мать Серафима. А между тем и в первый, и в последующие дни мысли её с некоторым щемящим сердечным беспокойством неоднократно и невольно как-то сама собой всё возвращалось к Турину. Где-то он теперь? Что с ним? Доехал ли? Хорошо ли ему там? Всё ли благополучно?